или даже отказываются от нее. Но стоит лишь привести все в соответствие, как овсяная каша станет действительно любимой едой и взрослых, и детей. Как же это сделать? И что надо сделать? Прежде всего, взрослая овсяная каша считается каша из целого, недробленного, и немятого овсяного зерна. Обращаться с этим зерном надо так же, как с рисом. Более того, его можно смешивать с рисом и варить вместе. Пропорции смесей произвольные, но вкуснее бывает, когда рису чуть больше. Такую овсяную или овсяно-рисовую кашу, как и всякую крутую, рассыпчатую, можно заправлять маслом или... И жареным луком. Детской овсяной кашей считается любая каша из дробленного, нецельного, давленного или молотого овсяного зерна. Толокно. Почему? Потому что дети с их нежными слизистыми рта плохо воспринимают жесткую, крутую, рассыпчатую овсяную кашу, ее плотноватой оболочкой, которую именно за ее крутость и плотность, есть что, жевать, ценят взрослые, особенно мужчины. Дробленое зерно, тем более молотое, толокно, совсем лишено оболочки, варится быстро и дает одну клейко-слизистую массу по консистенции приятную для ребенка. Но масса эта вкусная. поэтому ее принято сластить, скрашивать сахаром. И ребенок ест с грехом пополам, с уговорами, присказками, привыкая есть подслащенную кашу в любое время дня. Но это как раз и портит вкус ребенка. Не вкус данного блюда, не вкус на несколько часов или на один день, а тот большой вкус с большой буквы, который должен быть для человека путеводной нитью в его кулинарных скитаниях в течение всей жизни – и которые он обязан не только сохранять в чистоте, но и передавать потомкам. Здесь, отвлекаясь от конкретной каши, хочется со всей серьезностью подчеркнуть, что вкус надо воспитывать с детства. Потеря его столь же ненормальное явление, как слепота, глухота, хотя и не столь заметная. Вкус — Это один из видов ощущения человека, один из видов познания окружающей нас материальной среды, говорят философы. Наряду с обонянием, зрением и осязанием, которые дают нам представление о запахе, цвете, форме и консистенции пищевых продуктов, вкус составляет классический квартет ощущений при помощи которого человек знакомится с продуктами питания, с пищей. Вкус – главная скрипка в этом квартете. Оценку пищи мы во многом даем по вкусу. Вкусно – хорошо, очень вкусно – отлично, невкусно – плохо. ну что значит «вкусно» или «невкусно»? кулинарной науки и практики существует традиционная договоренность о том, что такое хорошо и что такое плохо во вкусовом отношении. Все градации вкуса сведены, подобно румбам морского компаса, строгим категориям тоже к четырем. Горько, сладко, кисло, солено. Первые две. Это юг и север кулинарного вкуса. Вторая пара более похожа на восток и запад. Между ними промежуточные румбы. Кисло-сладкое, кисло-соленое, горько-соленое, кисло-голькое. Для определения нюансов вкуса, его оттенков, В органолептической терминологии существуют понятные: горьковатое, цисловатое, солоноватое, сладковатое.